Форма успокаивающего поведения с использованием лица. Прикосновение к лицу или его поглаживание – это обычные человеческие успокоительные реакции на стресс. Такие движения, как потирание лба, поглаживание или облизывание губ, оттягивание или массаж мочки уха большими указательными пальцами, поглаживание лица или бороды и игра с волосами, помогают успокоить человеку, оказавшимся в стрессовой ситуации. Как уже упоминалось, некоторые люди успокаиваются, когда надувают щеки и медленно выдыхают воздух. Благодаря огромному количеству нервных окончаний в области лица, этот участок тела идеально подходит для действий, способных восстановить комфортное состояние лимбического мозга.